9. Яблоко от яблони три Технологический университет Чэнду. Кабинет профессора Дин находился на восьмом этаже колледжа неподалеку от лифта. Вместе с Мудзяньонь Ло Фэй едва не прошел мимо неприметной двери. Вовремя остановившись, он вежливо постучал. Войдите. Произнес из-за двери мягкий женский голос. За дубовой столешницей со штабелями бумаг и книг сидела женщина лет под тридцать. За ее спиной виднелся вход в кабинет. «Управление общественной безопасности», сказал Ло Фей, предъявляя удостоверение. «Мы к профессору Дин с несколькими вопросами по нашему текущему расследованию». «Профессор сейчас на совещании». «Вам придется подождать», — учтиво улыбнувшись, она представилась. «Я его секретарь, Уцюн». «И сколько нам примерно ждать?» — поинтересовалась Му Цзянь Юнь, оглядывая помещение. «Трудно сказать», — извиняющимся тоном ответила секретарь. «Профессор Дин — человек очень занятой. Люди обычно записываются к нему на прием, Но поскольку ситуация особая, я уверена, что он уделит вам время». Возможно в обеденный перерыв. Мы не очень стесним профессора. Вовсе нет. Обед ему обычно подают в кабинет, так что можно будет поговорить с ним, пока он ест. Если вас это устраивает, то никаких проблем. Меня вполне, сказал ему Цзянь Юнь. Да и меня тоже, Ло Фэй кивнул. Они стали терпеливо ждать. Профессор Дин появился примерно через полчаса. В элегантном костюме, волосы разделены безукоризненным косым пробором. «Вы вернулись, профессор?» — защебетал Утсюн. «А к вам здесь двое посетителей». «Посетителей?» — оглядывая гостей, профессор нахмурил лоб в сердитом недоумении. «Я на сегодня ни с кем не договаривался». «Они из полиции?» «Они?» — профессор Дин осекся. Ло Фэй и Му Цзянь Юнь поспешно поднялись. «Здравствуйте, профессор!» Ло Фэй слегка склонил голову. Профессор глядел гостей внимательным взглядом. «Значит, полиция!» «Это Ло Фэй, начальник отдела уголовного розыска», представила начальника Му Цзянь Юнь. «А я Му Цзянь Юнь, преподаватель криминальной психологии полицейской академии провинции Сычуань». Дин Джейн бодро пожал обоим руки. «Рад познакомиться». «Извините, что являемся без предупреждения», — сказал Ло Фэй. «Ничего не страшно. Проходите, присаживайтесь». Профессорский кабинет был таким же опрятным, как и сам профессор. Вдоль дальней стены здесь тянулись плотно заставленные книгами стеллажи, а письменный стол покрывали похожие на кирпичи, стопки, эссе и курсовых работ. Дин Чэнь по-хозяйски уселся в обширное кресло у себя за столом. «Не желаете ли пообедать со мной?» — спросил он. «Нет, хотя спасибо за предложение», — отреагировал Ло Фэй. «Жизнь коротка, поэтому нужно распределять свое время по возможности рационально. Я, например, вовсе не посвящаю весь свой обеденный перерыв еде. Можно послушать новости или же поучаствовать в незапланированной беседе». «Вы оба точно уверены, что не желаете разделить со мной, так сказать, трапезу?» Тон профессора был авторитетно-назидательным. «Риск для реноме», — подумалось Ло Фею. «Если бы он пришел сюда по какой-то другой причине, то, возможно, и принял бы предложение профессора, но нелегко было бы поддерживать весомость разговора, жуя с набитым ртом». «Спасибо, не нужно», — повторил он. «Мы не голодны». Кивнув, Динджень нажал кнопку селектора. Мне, как обычно, сказал он, а затем, повернувшись к Лофею, спросил Вы, должно быть, ищете моего отца? Переход к делу занял у него считанные секунды. Это единственное, чего от меня добивается полиция, сказал он с усмешкой. У вас, видимо, возникли проблемы с расследованием, и вам понадобилась помощь моего отца. Лофей кивнул. «Примерно так. Ходят слухи, что однажды ваш отец устал от своей работы. Это можно понять. Но нынешнее дело чрезвычайно важное. Я искренне надеюсь, что вы поможете нам отыскать вашего отца». «Важное дело?» Дин Джейн широко улыбнулся. «Для уголовного розыска любое дело важное. Мне это прекрасно известно». Как только вы приступаете к работе над расследованием, все остальное меркнет в сравнении с ним. Разве не так? Даже ваша собственная семья. «Похоже, профессор, у вас к нашей работе некоторая предвзятость», — с легким укором заметил Ло Фэй. Дин Джейн скользнул по нему бесстрастным взглядом. «Вы женаты?» «Нет». Оно, пожалуй, и правильно. Лучше всю жизнь быть холостяком, чем стать мужем и отцом, который пренебрегает своими обязанностями. Ло Фэй неловко поглядел на профессора, не зная, что ответить. Но Мудзянь Юнь была тут как тут. «Профессор», — тоном лицемерной мягкости спросила она, — «у вас есть к вашему отцу какие-то претензии?» Вы считаете, что он не исполнял у вас в доме надлежащую роль? Дин Джейн посмотрел на нее с сухой строгостью, словно видя впервые. Му Цзянь Юнь, не моргнув, ответила таким же холодно-настойчивым взглядом. Оба сердито умолкли. Атмосфера в кабинете сумрачно сгустилась. Тут в дверь постучали. Профессор Дин слегка смягчился. "Войдите, кто там?" по-хозяйски бросил он. В кабинет вошла секретарша с подносом. «Ваш обед?» «Ко мне сейчас никого не пускай», распорядился Дин Джен. цюнки кивнув отступила к двери, но, не дойдя, обернулась к гостям и приветливо произнесла «Располагайтесь». Это слово стало словно глотком свежего воздуха. К тому моменту, как секретарша закрыла за собой дверь, улыбчивая непринужденность мудзянь восстановилась. Профессор ел быстро и машинально, словно выполнял одну из множества рутинных задач, помеченных в ежедневнике, вроде проверить эссе или перебрать содержимое ящика. Проглотив несколько кусков, он поглядел на Ло Фея и спросил. «Так в чем конкретно заключается ваше дело?» «Ему уже восемнадцать лет, и вел его ваш отец. В сущности, работа над ним давно уже завершена, а нам просто хотелось бы задать ему несколько вопросов о конкретных нюансах». «Оно было как-то связано с заложником?» «Вы в курсе того дела?» Удивление Лоффея смягчалось только его волнением. «Так оно никогда и не было завершено». сказал Дин Джейн со странным смешком. «В смысле?» Отец установил для себя очень высокую планку. За свои двадцать лет в полиции он добился стопроцентного успеха в каждом из расследованных им дел. А это было единственное, которое, по его мнению, так и не завершилось положительным результатом. «Вы знакомы с тем делом о захвате заложника?» «Не знаком. Я просто слышал, что с ним вышла какая-то неприятность. И причина, почему я это знаю, в том, что именно из-за нее мой отец был вынужден уйти на пенсию». «Разве ваш отец уволился из-за того дела?» — спросил Ло Фей, подаваясь вперед. «Ну а вы как думаете?» «Официально вроде указывались проблемы со здоровьем. Усталость». Вы действительно полагаете, что проблемы со здоровьем помешали бы ему работать и дальше? Дин Джейн покачал головой. Вы явно не знаете моего отца. Да он ради дела пожертвовал бы всем, и ничего, кроме смерти, его не остановило бы. Ло Фэй и госпожа Муцзяньюн понимающе переглянулись. От дела он не отказался бы ни за что. твердо сказал Дин Оволился а уволился только потому, что в конце концов столкнулся с расследованием, которое оказалось ему не по зубам. При этом смириться с неудачей он не мог. Вот почему отец нашел повод уйти из полиции, сохранив безупречную репутацию, созданную двадцатилетней службой. Лоффэй внимательно слушал. Что-то здесь было не так. Насколько мне известно, дело номер 130 было достаточно простым. Прямым, если хотите. Подозреваемый имел взрывное устройство и захватил заложника. В конце концов, преступника ликвидировала полиция. Все это не оспаривается. Какой же аспект дела мог быть неразрешим для такого службиста, как ваш отец? Кроме того, к тому времени, как он вышел на пенсию, дело уже было закрыто и сдано в архив. «Вы действительно не знаете или просто прикидываетесь?» — спросил профессор с набитым ртом. «Уж будьте добры, просветите дурака». «Я-то думал, что имею дело с людьми куда более осведомленными в плане деталей. Дело это хотя и было закрыто, но, уверяю, расследовано оно было не полностью». Дело в том, что примерно через два месяца после того события в полицию поступил звонок насчет заложника, захваченного в тот день подозреваемым. Звонивший заявил, что жертва была ограблена сообщником преступника. «Сообщником?» — изумился Ло Фей. «Это каким же?» Имея на это ответ, мой отец не ушел бы в отставку». «Вы хотите сказать, что личность того грабителя-сообщника так и не была установлена? Поэтому ваш отец подал прошение об отставке?» Профессор Дин кивнул. «Мой отец — перфекционист. Неудач он не переносит. Вот почему, потерпев поражение, немедленно ушел. Какое бы ни была официальная версия, от меня он, правду скрыть не мог. Я его сын. Никто не понимал его лучше, чем я. Ло Фэй из-под тишка отметил, что обед съеден профессором примерно наполовину. «И что же в этом деле было такого уж каверзного? Я не очень силен в деталях, они меня никогда особо не занимали, но у меня сохранилось весьма отчетливое воспоминание о том, как отец часами просиживал над двумя папками. Одна с материалами по закрытому делу номер 130 — а другая — по делу об ограблении, о котором я сейчас упомянул. Раньше я никогда не видел его таким напряженным. Ло Фэй массировал лоб, размышляя, что все это значит. За делом номер 130 скрывалась некая недосказанность. Вэнь Хунбин был убит в ходе противостояния на квартире. Так кто же был его сообщником и зачем ограбил Чэнь Тяньдяо? И что еще более важно... Каким образом этот неизвестный смог вынудить начальника ДНК подать в отставку? «Ну что ж, наш разговор подошел к концу», — невозмутимо сказал профессор Дин, покончив с содержимым тарелки. «И «Извините», — спохватилась мудзянь «Обеденный перерыв у меня закончен. Боюсь, что и разговор. Мне пора вернуться к работе». Ло Фэй взглянул на часы. Не прошло и двадцати минут. «Утсюн, я закончил», — объявил Дин Джейн в «Селектор». «Принесите мне материалы о сбросе стоков с того фармкомбината в провинции Шаньдун». «Профессор Дин», — воскликнул Ло — «но вы так и не сказали нам, где можно найти вашего отца?» «Его нет уже с десяток лет, и я понятия не имею, где он». «У вас нет никакой возможности с ним связаться». «Он скрылся. Зачем ему оставлять свои контактные данные?» «Но почему он поступил именно так?» «Мне кажется, что я уже ответил на все ваши вопросы», — раздраженно ответил Дин Джень и, пристукнув пальцем себе по виску, добавил «Используйте аналитические способности, коими так славится ваша служба». С охапкой документов вошла Уцюн. У меня для вас тридцать секунд. Есть еще вопросы? – спросил профессор, наблюдая, как секретарь выкладывает на стол бумаги. С учетом обстоятельств на данный момент спрашивать больше не о чем, – сказал Лоффей. Кивнув самому себе, профессор мгновенно переключил свое внимание на работу. Словно по щелчку тумблера он одеревенел лицом и позой, игнорируя всех, как дерево бонсай в своем горшке. У Цюн обратилась к растерянным гостям. «Офицер Ло, профессор Му, если у вас возникнут еще какие-то вопросы, не стесняйтесь обращаться. Я согласую еще одну встречу с профессором». «Уж что-что, а тайминг здесь был безупречен». «Спасибо, сегодня мы вас беспокоить больше не будем», сказал Ло Фэй, обращаясь к профессору. Тот не отреагировал. «Как вы думаете, его ответы были обоснованы?» — спросил Ло у Му Цзянь как только они вошли в лифт. «Какие именно?» «Во-первых, объяснение, почему его отец уволился из полиции. А во-вторых, слова, что за последние десять лет у них не было никаких контактов». «Первое — да. Во всяком случае, это более вероятно, чем выход на пенсию по состоянию здоровья». Динкэ в ту пору был вроде на шестом десятке. Слабаком он явно не был. Живая легенда по-прежнему раскрывал каждое дело, за которое брался. Суть здесь, скорее всего, в психологии. Трудно представить, каким стрессом должно было отзываться поддержание такой репутации. Он всерьез опасался ошибок, поэтому при столкновении с делом, которое оказалось ему не по силам... Особенно на столь позднем этапе карьеры он действительно мог затеять побег. Ло Фэй хмыкнул в знак согласия. Но ну, по второму пункту? насчет того, что они не общались больше десяти лет. Как-то не верится. Это означало бы, что их отношения были сильно напряжены. Выйдя из лифта, Ло Фэй и Му Цзянь -Юнь Вошли в полупустую рекреацию рядом с вестибюлем и присели, чтобы продолжить разговор. Что по вашему в их отношениях пошло не так? спросил Лофей. Вы согласитесь с тем, что полицейскому, а уж тем более начальнику уголовного розыска приходится жертвовать семейной жизнью ради своих профессиональных обязанностей? Это неизбежно. Твоя жизнь вращается вокруг работы, поэтому естественно, что на свою семью остается не так уж много времени». Ло Фэй задумчиво кивнул. «Один из молодых ребят, с которыми я работал в Лунчоу, часто поговаривал об отставке. Его девушка терпеть не могла его загруженность и все время угрожала бросить его». «Что за человек был Динке?» вслух спросила себя Му Как он совмещал свою личную жизнь и работу? «Работа составляла суть его жизни», — не колеблясь ответил Ло Фэй. «Студентом академии я слышал немало историй о делах, которые он раскрыл. По рассказам, Дин Кэ был трудоголик и, работая над делами, мог сутками не есть и не спать. Я, помнится, слышал об одном конкретном деле, которое требовало проникновения на самые верхи преступного синдиката». Так вот. Ради сохранения своей новой идентичности он больше месяца не поддерживал никаких контактов со своей семьей. Даже жена не знала, где он и что с ним. Это объясняет, почему профессор Дин так к нему относится. Дин Кэ вышел в отставку 28 лет назад. Его сыну тогда было 24. Самый напряженный период карьеры начальника Дин совпал именно с годами становления его сына. «Мальчики жаждут от своих отцов помощи и наставлений, но Дин Кэ был слишком поглощен своей работой. Это, несомненно, спровоцировало раскол между ними». «И поэтому они не общаются более десяти лет?» «Отношения всегда двусторонние. Ответственность за отчуждение несут обе стороны». «Мне подумалось о том же. На момент исчезновения отца профессор Дин был уже взрослым». Он мог бы взять инициативу на себя и попытаться как-то навести мосты. Да, и в этом вся проблема. Мы оба видели, как профессор относится к своей работе. Он трудоголик, как и его отец. Семья для него, когда он включается в работу, становится просто зыбким воспоминанием. Это объясняет и его безразличие к нашим вопросам. Лофэю вспомнился тон каким профессор говорил о своем отце. Это было больше, чем безразличие, в нем чувствовалось негодование, и отец, и сын достигли в своих карьерах многого, но были далеки друг от друга, как два полюса. Даже с учетом всего этого кое-что не вполне складывается, заметила Мудзянь-Юнь. До того, как скрыться, начальник Дин уже несколько лет был отставником. С возрастом люди, как правило, начинают тяготеть к родне, к семейному кругу. Даже если у профессора не было времени на розыски отца, то, по логике, тот сам мог выйти на контакт. Она помолчала. «А что, если он уже умер?» «Маловероятно», — сказал Ло Фэй. «Откуда такая уверенность?» «Он исправно получает пенсию». «Пенсию?» Мун Цзянь Юнь глянул на него с недоверием. «Он снимал деньги со своего банковского счета», — сказал Ло Фэй. «Десять лет назад полиция Чэнду открыла своим сотрудникам счета для начисления зарплаты пенсий. Я проверил, со счета Дин Кэ кто-то регулярно снимает деньги. Последний раз два месяца назад». «Тогда почему мы не можем его найти?» Если он снимает деньги в банках и банкоматах, разве нельзя проверить записи с камер наблюдения? Управление именно этим и озаботилось, но безрезультатно. Деньги просто списываются с его счета таким образом, что их невозможно отследить. Значит, он жив и, скорее всего, находится здесь, в Ченду. Тогда почему его никто до сих пор не смог найти? Не знаю. хотя его сын и рассказал нам о причине его исчезновения. Му не совсем поняла, что Ло Фе имеет в виду, но ей вспомнилось кое-что из последних слов профессора Дин. «Мне кажется, я уже ответил на все ваши вопросы. Используйте аналитические способности, коими так славится ваша служба». «Он ведь, кажется, был связан с еще одним делом?» — спросила она. «Верно». Му Цзянь Юнь покачала головой. «Ну да, но когда смотришь на это с точки зрения психологии, кое-что не стыкуется. Допустим, начальник Дин ушел из полиции, стремясь сохранить свой непогрешимый стопроцентный рейтинг. Но ведь когда он исчез, он уже восемь лет как был на пенсии. Даже если полный он и не мог раскрыть дело, разве это грозило его репутацией?» «Подумать только...» Примерно в то время, когда он исчез, случилось одно беспрецедентное дело. Я уверен, что вы о нем слышали. Ну-ка. Дело номер 112 о расчлененном трупе. Мудзянь Юнь невольно ахнула. Значит, вы в курсе? Как и все в Чэнду. Во время тех событий я работал в полицейском участке нань Миншань. Стал вспоминать Ло Фэй. Люди судачили об этом даже там. «Можно себе представить, какими жуткими должны были быть эти подробности для рядового обывателя. Вы, должны быть, тогда еще учились в школе». «Да, как раз в выпускном классе. После известия о том убийстве родители настояли на том, чтобы каждый день приходить за мной в школу. Там у входа толпой теснились родственники, ожидающие с уроков своих дочерей. Убийца предположительно искал девушек, похожих на его жертву. Лофей поморщился. Весь город был просто одержим тем делом. Жители Ченду отчаянно взывали к полиции, чтобы та избавила город от напасти, и полицейские находились под огромным давлением. Не видя нового выхода, они обратились за помощью к Динке, и, по всей видимости, часть давления в процессе перешла на него. Он был уже отставником. На его положение в полиции подразумевало, что результат, несомненно, скажется и на нем. «Так вот, почему он скрылся. Со стыда!» Мудзянь Юнь язвительно усмехнулась. «Возникает вопрос, соответствует ли этот легендарный полицейский своему реноме? Похоже, он далеко не так храбр, как все полагают». Ло Фэй, почесав нос, встал. «Есть пара-тройка идей». надо бы их проверить». «Каким образом?» «У меня есть теория об отношениях начальника Дин с сыном. Я проведу это дело сам. А вы ждите здесь, когда я вернусь». Мудзянь Юнь чуть поджала губы. Луфей ждал, что она непременно возразит. «Хорошо», — наконец сказала психолог. Покинув зал отдыха, Ло Фэй направился в вестибюль и, сверившись на стене с планом здания, вошел в лифт. Тем временем Му Юнь сидела и маялась на жестком стуле. Ее внимание привлекла стойка с журналами. На обложке одного из номеров красовалось лицо профессора Дин. «Какая удача!» — пробормотала она и, взяв его со стойки, начала листать. Фон фотографии тоже был ей знаком, профессорский кабинет. Профессор Дин в безупречном костюме восседал за тем же столом, где всего 15 минут назад обедал. Смотрел он прямо в объектив, источая вальяжную уверенность. Подпись под фото гласила. «Необычайные достижения требуют необычайной самоотдачи. Интервью с профессором Дин Дженнем, специалистом по управлению очистными сооружениями. Интервью занимало две страницы. На первой описывались в основном академические достижения профессора, а на второй обсуждались его карьера и личная жизнь. Му Цзянь Юнь жадно вчитывалась в текст второй страницы. «Профессор Дин, считаете ли вы, что на ваши достижения каким-то образом влияет и ваша личность?» Дин Джейн. «Конечно». Я, прям скажем, не из тех, кто смиряется с поражением. Чем бы ни занимался, я всегда стремлюсь добиваться наилучших результатов. Я не терплю сомнений, а единственный способ их избежать — это добиваться абсолютных результатов. Как вы делите свое время между работой и отдыхом? Вы имеете в виду досуг? Я в нем не нуждаюсь. То есть вы все время в работе, и вам не нужно делать перерыв? Дин Джейн. Представьте, я ем, сплю и работаю. И во всех трех этих элементах нахожу расслабление. Когда меня утомляет возня с экспериментами, я с удовольствием читаю научную литературу. Когда надоедает и это, я организую встречу. Но досуг, как вы выразились... Это просто пустая трата времени. Насколько известно, в браке вы не состоите. А вы не думали когда-нибудь завести семью? Мой нынешний статус меня полностью устраивает. Я не чувствую необходимости заводить семью только из-за того, что так положено. Многие говорят, что семья дает их карьере дополнительный стимул. Не могли бы вы прокомментировать эту точку зрения? Дин Чжэн? Позиция вполне понятная, но боюсь, что мне она не соответствует. У меня нет времени наслаждаться теплом семейного очага. Если бы я обзавелся семьей, то был бы вынужден пренебречь ею в угоду своей работе. Продолжая читать, Му Цзянь Юнь была до да нельзя удивлена, каким бездушным роботом выглядел профессор. Ее отвлекло возвращение лофея. «Интервью в журнале», — с интересом спросил он и взял с полки еще один экземпляр, полистав, с довольным видом вернул его на место. «Никуда не уходя, вы, похоже, многое выяснили». Мудзянь небрежно пожала плечами. «Я лишь узнала, что этот сухарь дал обед безбрачия ради своей карьеры. Держу пари, вам повезло больше. Жду от вас открытий, начальник Ло». Внимание Лоффея, между тем, все еще было приковано к интервью. Он читал его молча, пока не дошел до фрагмента, который счел достойным цитирования. «У меня нет времени наслаждаться теплом семейного очага», — прочел он вслух. «Если бы я обзавелся семьей, то был бы вынужден пренебречь ей в угоду своей работе». «Очевидный выпад в сторону отца», — заключил он. я подумала то же самое И это еще не единственное о чем стоит вспомнить сказал ло Фэй. фанатичная преданность дин к работе толкнула на неверность его жену в конце концов у нее случился роман последствия которого разрушили их брак это было 20 лет назад профессор дин в то время был еще подростком быть подростком возраст когда знаешь все «И одновременно ничего», — задумчиво произнесла Му Цзянь Юнь. «Этот роман и последующий развод должны быть бросили тень на его ранние годы и, безусловно, повлияли на его взрослую жизнь». «Со стороны можно предположить, что он игнорирует свою эмоциональную сторону из-за преданности работе», — сказал Ло Фэй. «Но думаю, что еще более правдоподобным может быть обратное. Он настолько травмирован эмоционально, что вкладывает всего себя в работу. А еще, если вдуматься, вам что-нибудь известно о его отношениях с Утюн?» «Ничего», — глаза Мудзянь-Юнь заблестели. «Но вам известно, я так понимаю». «Я тут кое-что копнул». при прочих равных человек с репутацией и достижениями профессора Дин, а он не дурен собой, мог бы быть одним из самых завидных холостяков Чэнду. Говорят, что его пытались завлечь довольно много женщин, в том числе и Утюн. Не знаю, догадались ли вы, но она была одной из его студенток. По-видимому, за годы подобные претендентки исчислялись десятками, но профессор неизменно их игнорировал. Однако Утюн была очень настойчива. По окончании аспирантуры она отклонила, заманчивое предложение от IBM, и вместо этого осталась работать секретарем там же, где обучалась ранее. Причина — держаться ближе к профессору Дин. Но, несмотря на это, он словно ничего не замечает. Девушка работает у него уже три года, но, насколько можно судить, они не более чем коллеги. Му Цзянь Юнь почувствовала кутюн вспышку жалости. «Просто не верится, что она настолько слепа идет на поводу своих эмоций». «Может, она думала, что все изменится, когда они начнут работать вместе», — предположил Ло Фэй. «Но профессор Дин не просто эмоционально глух. Его уклад можно определенно назвать жизнью аскета». «Вот как? А что еще вы так быстро выяснили?» Он может неделями торчать у себя в кабинете. На обед всегда ест одно и то же из ближней кафешки. Все эти годы ютится в тесной служебной квартирке от колледжа, хотя денег у него столько, что он мог бы легко купить особняк в центре города. «Человек-загадка. Но как вам удалось так много разузнать?» «Имел приятную беседу с болтушкой из отдела кадров». Лофей криво усмехнулся. Мудзянь Юнь озорно улыбнулась в ответ. «Вам надо было и меня прихватить». «Я хотел, чтобы разговор был естественным, сплетни без фильтров. А если бы нас было двое, это уже походило бы на допрос». «Из вас получился бы неплохой психолог», — оценила Мудзянь Юнь. «В том случае, если я вздумаю сменить профессию», — Ло Фэй подмигнул. «То есть в другой жизни». «Ну вот, теперь у нас есть примерный портрет личности профессора Дин. Эмоционально отстранен, сосредоточен исключительно на работе. Иными словами, яблоко от яблони недалеко падает. В целом напрашивается вывод, что последние десятилетия отец с сыном вообще не общались. Стало быть, профессор говорил правду». «Согласен». «Тогда что дальше?» А дальше предстоит поднять заново два крупных расследования. Дело номер 130 и дело номер 112 о расчленённом тропе. Для выяснения, что случилось с ДНК, нам нужно изучить их в мельчайших деталях.